Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против леса. Дошел до калитки и остановился, высматривая, нет ли среди бродящих в кустах потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было. Павел заглянул в щелку в заборе и увидел, что она во дворе. «Да чего умная корова? И здесь!» Где скот отвечал без выпасов и присмотра, шастая, как звери по лесу, она сама каждый день приходила домой. И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него хоть и бей не возьмется, и даже сбежит со двора и станет бородить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху. И Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо макала рукой, когда он норовился сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с собой ничего не может. Таким и родился. Что-то не хотелось ему идти домой, не хотелось и все. Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись, будто осторожно сносило их той же течью властительного времени. Слетел Сосина напротив в красный лист и застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно движение подхватило его и вынесло на дорогу, продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и без мысли чему-то кивнул. Так и должно быть. А что так и должно быть? О чем подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство? Пойди разберись. Наверное, надо было все-таки настоять и перевести сегодня мать». Он уезжал с матерой без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех, чтобы не разлучать их в этом переезде. Но сейчас вдруг стало не по себе. И не вдруг что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ной другое. Но как опять же было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет. От старух она, конечно, никуда бы не поехала». И без старух, будь она совсем одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не сумев хоть немножко успокоиться на родной земле возле этой избы. И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку. Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел в дом. Пора было укладываться, утром рано на работу». Соня, ожидая его, сидела внизу в кухне и вязала. Из большой кастрюли на полу тянулась красная, зеленая и черная нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи. И конторские все без исключения, опять же, чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В материи от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, Носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать. И не было тем носками и рукавицами из носу. В них воду наливай, не капнет. Не то что Сонина со сплошными дырками, как кружево по моде работа. Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала. «Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя, кто такой?» «Петруха, где, — говорит моя мать?» Вспомнил про мать. Я и говорю, не рано ли вспомнил про про свою мать, сыночек? Подождал бы, пока затопит, потом искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезво он или пьяный, одинаково баталит. Павел не стал спрашивать, что такое баталил Петруха, ему это было неинтересно. Но повидать Петруху надо бы, пускай поможет послезавтра перевести старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай бы забирал, только... куда в какие хоромы в какое царство государства станет он ее забирать но это уже не его не павла а забота на него чувствовал и предвидел он достанет забота определять куда то Симу с мальчишкой и багадуула провожать обратно настасью будет еще мароке будет но не это в конце концов страшно с этим он как нибудь бы управился больше всего пугало его и мыслью не давала подступиться и разрешить угадать